Последние слова увлекли меня прочь. Я увидел образ своего бессознательного тела в больничной палате на земле. По правую руку от меня располагается мир милых моему сердцу смертных людей, а по левую — посмертный скошенный луг. А единственной реальностью остается любовь. Ни образов, ни снов, лишь только она. С самого начала я не думал, что все это сон. Я летел на самолете. Потом нечто произошло, вслед за чем со мной случилось затмение. И я попал в ту небесную комнату, а затем оказался здесь, чтобы переговорить с Шимодой. Как все это могло случиться? Как я оказался в больнице, если за миг до этого, пав, целое и невредимая, летела в каком-то дюйме над землей? У меня были ярчайшие воспоминания о происшедшем. Разве всю мою жизнь память не служила мне верой и правдой? Мой аэроплан был уже практически на земле, и там не было никаких проводов. Ничего не могло случиться. Но если ничего не случилось, почему тогда я очнулся в больнице? Ничего не могло произойти, ведь я так ясно и отчетливо помню, как мы летим над самой травой. «Помнишь, что ты сказал мне?» прервал мои мысли Шимода. Иллюзии — это то, что нам кажется. Они нереальны. Теперь ты думаешь, что твои воспоминания реальны. Однако в этом мире ничто нереально. Но как отличить реальность? Мне вспомнились наши полеты. Это было не сорок лет назад. Это было прямо сейчас. Ласковый солнечный свет, наши самолеты, скошенный луг. Ты хочешь сказать, что этот мир и мы сами, летающие над городками Америки и катающие пассажиров, все это нереально? Ничуть. Мой предыдущий сон был о больнице. А теперь я уже не опутан медицинскими трубками. Радостный и здоровый я болтаю со своим другом рядом с его тревел-эйром и моим флитом. Так была ли эта больница реальной? Больница... — произнес он. — Это тоже сон. И мы, вместе с нашими планами катать пассажиров. Сон. Пока он развивается, меняется, пока остается во власти пространства-времени, это сон. Ты ведь не совсем со мной согласен, верно? Ты думаешь, что все это реально? Это место, где стоят наши самолеты. Не так ли? Дон. Еще минуту назад я думал, что лежу в больнице. Затем я моргнул и проснулся здесь, рядом с тобой и нашими аэропланами. «Так много снов!» — улыбнулся он. Его улыбка меня встряхнула. Что-то было не так. «Мой самолет! Вот этот! Но у меня уже давно нет флита. Я его продал много лет назад». Дон взглянул на меня вопросительно. «Готов лететь?» «Нет». «Ладно». — кивнул он. — А почему? — Это тоже сон. — Конечно. Все это неправда. Всего лишь обучение во сне, длящееся до тех пор, пока ты не окончишь, наконец, школу. — Школа во сне? Короткая улыбка и кивок. Аэропланы всклыхнулись, словно внезапный порыв ветра размыл их очертания. Едва мы воспринимаем что-то как образ — «Это начинает меняться», — подумал я. Когда я общался с ним в былые времена, образы земли и воды, гаечных ключей и вампиров, все это менялось. Верование, верование. «По поводу твоих воспоминаний», — сказал Дон. «У тебя был отчетливый образ приземления». «Отчетливее некуда. Звук. Я слышал шелест травы, бьющейся о шасси». А может быть, ты решил, что крушение слишком страшно, чтобы его запомнить? Не думаешь ли ты, что просто создал образ того, чего не было, чтобы потом вспоминать? Может быть, и так. Но раньше со мной такого никогда не случалось, — подумал я. Дон достал из кармана рубашки маленькую книжицу и раскрыл ее. Глядя на меня, а не на страницу, он прочел Мы приходим на землю не для того, чтобы увиливать от проблем. Мы приходим сюда, чтобы прорабатывать их. «Надеюсь, это не ко мне», — подумал я. «Мне нужно доверять своим воспоминаниям. Это не образ. Это то, что я помню. Я был всего в дюйме от...» Я моргнул. «Твой справочник миссии. Ты все еще носишь с собой эту книгу?» Ты пообещал себе верить в собственные воспоминания, даже если они не верны? Это не справочник. Это...» Он закрыл книгу и прочел заглавие. «Малые истины и краткие молчания». «Малые истины?» «То есть менее важные, чем в справочнике?» Он вручил мне книжицу, и я стал читать. «Почему ты и почему сейчас...» потому что ты сам попросил, чтобы было так. Нынешнее бедствие — это тот шанс, о котором ты молился и трепетно ждал, что он сбудется. Я молился об этом? О том, чтобы оказаться на пороге гибели? Не помню, чтобы я молился о крушении самолета. И зачем бы мне молиться о таком событии? Почему я? А потому что все это на грани невозможного. Вот почему». потому что это потребует от меня абсолютной решимости день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, и при этом придется преодолевать уйму препятствий. Мне нужно было узнать, сможет ли моя вера преодолеть любые проблемы. Врачи обязаны беседовать со мной о возможных последствиях, о том, что моя жизнь может никогда не стать такой, как прежде. Я же обязан сокрушить все их верования своими собственными, верованиями, которые считаю истинными «я». Они могут апеллировать ко всем знаниям материалистической западной медицины. Я же стану опираться на то, что я называю духом, и на том стоять, даже если это не согласуется с моими собственными ощущениями. Я – совершенное проявление совершенной любви. Здесь и сейчас. Для меня это имеет большее значение, чем жизнь в этом мире, в этом теле. Прежде я об этом не знал. Я встряхнул головой и перевернул страницу. Бесперспективные изобретения животных. Волки на ходулях. Волки на ходулях? И как это связано с моей жизнью, Дон? Это одна из малых истин. Вполне возможно, она вовсе никак и не связана с твоей жизнью. Ух, и кто же написал эту книгу? Ты носишь ее в своем кармане. — Ты? — Ты мне не веришь, да? — Не-а. — Открой последнюю страницу. — Действительно, я. Я написал предисловие, где рассказал о своей озабоченности судьбами овец идей, которые нигде и никогда не были опубликованы. Под текстом стоит моя подпись. — Волки на ходулях? «Добрый ты!» — сказал Дон. «Представляешь, сколько овец было бы спасено, если бы волки переключили свое внимание на такого рода упражнения?» «И то верно!» — я улыбнулся. «Никогда не были опубликованы. Я и забыл. Может быть, ты изменишь свое отношение к утерянным воспоминаниям, а, возможно, и нет. Я хочу помнить то, что произошло со мной и спав на самом деле, Дон», а не тот, чем подменил эти события мой разум. «Любопытно», — сказал он. «Хочешь ли ты увидеть все заново, то приземление, которое произошло в соответствии с твоей верой и твоими молитвами, а не то, про которое ты помнишь сейчас?» «Да». «Знаешь ли ты, что все, что тебе явится, нереально?» «Я — совершенное проявление совершенной любви», — он улыбнулся и коротко кивнул. Тотчас же, же утро исчезло, как не бывало, а я оказался в кабине своего самолета в свете ясного полуденного солнца. Это не сон. Я снова лечу, заворачивая свою пав в сторону фермерского поля. Все мысли только о приземлении. Шасси выпущены, закрылки опущены. Я знаю, что до земли четверть мили, мне даже на приборы смотреть не нужно. Фонарь открыт. Я ощущаю скорость лицом. Судя по звуку, летим мы несколько быстрее, чем следовало бы, поэтому я немного передвигаю рычаг газа, чтобы скинуть обороты. Настроение приподнятое. Хочется безупречной мягкой посадки на травку. Да чего же красивый день. Не жизнь, а картинка. Верно, Пав. Она не отвечает. Просто слушает меня и говорит лишь на языке ветра и шума мотора. и силуэтов деревьев, высечившихся слева и справа от нас, с просветом прямо по курсу. На высоте в 60 футов верхушки деревьев слева и справа оказались на одном уровне с нами, и мы мягко скользнули в сторону земли. Трава на посадочной полосе перед нами аккуратно пострижена, а по сторонам буйствует в полный рост. Сухая трава цвета заката. Я услышал негромкий звук удара со стороны правого колеса, и в следующий миг, словно в замедленной съемке, самолет потерял управление. Пав больше мне не подчиняется. Никогда такого не случалось в моей жизни. Теперь я уже не пилот, а пассажир, а пав, пав, валится вниз. Действительно ли я хочу прожить это? Возможно, все-таки лучше забыть. Провода проскрежетали по стальной стойке правого шасси, разбрасывая искры. Самый настоящий фейерверк раскаленного высоковольтного снега. Он обильно сыпанул справа, на миг брызнул вверх. Затем постепенно стал фонтанчиком опадать. Раскаленные до бела искры, треща как электросварка, посыпались на траву. Пав заваливается вперед, словно кто-то ей дал подножку на бегу. «Я падаю вместе с ней». Внезапное обратное ускорение ослепляет меня, как ударом кнута, и вот уже перед глазами только пелена кровавого цвета. Пав перевернулась почти вверх колесами. Через две сотых доли секунды она под действием собственного веса освобождается из проводов. Два столба позади нас рушатся, рисуя на траве дорожки из искр. Следующий миг проходит в свободном падении. Пав переворачивается на лету. Будь под нами пару сот футов, она смогла бы выровнять свой полет. Пусть немного опаленная, но она летела бы вперед. Но она освободилась всего в тридцати футах от поверхности. Пав изо всех сил заваливается на правую сторону в надежде спасти жизнь хотя бы мне. Правое крыло ударяется о земь. И земля, словно гигантский точильный камень, мгновенно слизывает часть крыла. Ремни безопасности врезаются в грудь, ломая ребра, но благодаря им я не выпал из кабины. Падая вниз головой, я приближаюсь к точильному камню футов на 10, затем на высоте 5 футов меня отшвыривает в сторону. На высоте трех футов камень останавливает пропеллер, сминает мотор позади меня, и мы тяжело оседаем на поле колесами вверх. От плечевого ремня что-то хрустнуло в позвоночнике. Не вытекает ли бензин теперь, когда бак оказался надо мной? Если топливо брызнет на раскаленный мотор, здесь будет яркий фейерверк. Но огня в кабине нет. Внезапно все замерло. Стоп-кадр. Никто не шелохнется. Ни Пав, ни я, висящий вверх тормашками в ее кабине. «Спасибо». Милая пав, и в этот момент перед моими глазами закрылась черная пластиковая забрала. Вот такие события, кажущиеся события, в пространстве времени ничто нереально. Затем, чуть погодя, картинка сменилась. Я уже не рядом с Шимодой, но парю в дирижабле над иным миром. И он тоже не подлинный. В пространстве времени все лишь сон. «Вперед!» — сказал Шимода. Он знает, что один сон завершился, и настала пора для следующего. Ни звука от стартера, ни ощущения взлета. Один миг, и мы просто летим. Я ведомый, справа и чуть позади него. Дон посмотрел на промежуток между нашими аэропланами, ни словом не прокомментировал мой сон о крушении, затем пристально взглянул на меня. — Приблизься, — сказал он. — Я всю свою жизнь посвятил полетам, и полет для меня главное. Ничто другое не имеет значения, ни воспоминания о снах, ни что бы то ни было еще. Я лечу. Мне кажется, что я и так достаточно близко, его крыло в каких-то пяти футах впереди моего». Я приблизился так, чтобы между нашими крыльями оставалось два фута. Это вполне допустимо, ибо воздух безупречно тих. И для меня это почти предел. Я никогда ни с кем не соприкасался крыльями в полете. — Еще ближе, — велел он. — Я в шоке. — Ближе? — Ты хочешь, чтобы мое крыло коснулось твоего? — Подтверждаю. — Касайся. На миг замешкавшись, Я предположил, что это иной мир, не похожий на земное пространство-время. Мне подумалось, что здесь два объекта наверняка могут пребывать в одном и том же пространстве. Дон никогда не предложил бы мне соприкоснуться крыльями, если бы это могло привести к крушению. Я кивнул. Вперед. Если я не прав, то уже через секунду от нас останутся только обломки в воздухе. Я стал медленно приближаться, Переднюю кромку моего крыла от его элерона отделяют уже считанные дюймы. Когда расстояние между нами сократилось до минимума, воздушные потоки, обтекающие наши крылья, подтолкнули нас друг к другу, и мои крылья словно втянуло в крылья Тревел Эйра. Теперь мы как будто срослись. Участок длиной приблизительно фут, где поверхности взаимно накладываются друг на друга, пульсирует разными цветами. «Хорошо», — сказал Дон. «Итак, в этом мире невозможно такое явление, как столкновение в воздухе. Можешь двигаться как хочешь. Здесь есть только дух и разум, а законов пространства-времени нет. Во всяком случае, таких, которые нельзя было бы нарушить». Дон улыбнулся. «Но не пытайся повторить это на земле, ладно?» Ни секунды не думая, И, не говоря ни слова, я подлетел еще ближе. Мой пропеллер нырнул в его крыло. Никакого радужного водоворота из ткани и дерева и ни малейшей потери управляемости моего аэроплана. Два отдельных самолета, но они наполовину слились. Когда я снова ушел подальше в открытое небо, ни на моих крыльях, ни на его не осталось ни следа. Это не два аэроплана. но идея о двух аэропланах. Причем каждый совершенен и не подвержен разрушению, которое неизбежно ждет нас в мире смертных, когда два самолета цепляют друг друга в полете или врезаются в здание, или обрушиваются на землю. При желании в этом потустороннем мире можно пролететь сквозь скалу. Относится ли то же самое и к нам самим? «Если мы являемся идеями о совершенном проявлении совершенной любви, то неуязвимы ли мы для крушений и катастроф, и болезней?» «Ой», — сказал я, — «так ведь здесь и больниц нет!» Дон мог бы сказать «нет», но он ответил иначе. «Есть. Больницы — это мысли формы, сновидения для тех людей, которые верят в смерть от болезни». «Что за странная идея?» – подумал я. Мне казалось, что каждый человек, умерший от болезни, должен сразу же почувствовать облегчение после ухода из мира смертных. Именно так сделал я сам в своей коме. Оба аэроплана остались невредимы. Я слишком привык, что так не бывает. Если бы я решился прикоснуться к другой машине в полете, мы трупы, а вот и нет. Абсолютно никакого вреда, Мы просто накладываемся друг на друга. Дон повернул влево и заложил крутой вираж. Я поддал газу и повторил маневр. «Идея проявления любви не подвластна разрушению», — сказал он. «Почему пав осталась невредима? Ты сам увидишь. Ее дух остался незатронут, несмотря на то, что тело в земном времени превратилось в груду обломков». Я это увижу в моем будущем. Отличная весть. Думая об этом, я повторял маневры Дона, вывел флита из виража и полетел прямо, несколько сбросив газ. Какое же это удовольствие летать с ним. Ты — совершенное проявление совершенной любви, здесь и сейчас, сказал Дон. Вначале поверь в это, затем пойми это. и твое материальное тело исцелено. А врачи говорят, что исцеление станет результатом их мастерства, заметил я, их хирургического вмешательства, их лекарств. Иногда они действительно спасают. Иногда им удается реализовать свою любовь. Исцеляет их собственная вера. Мое тело приковано к постели в сером бетонном здании в том пространстве времени, в которые я верил всю жизнь. И в то же время мы летим над дивными ландшафтами, столь же прекрасными, как земные. Шимада — потрясающий учитель. Изменить мое сознание, научить меня летать духом над прекрасными землями духовного мира, и я уже исцелен? «Я не твой учитель», — сказал он. «Да? Тогда скажи, кто он?» Его аэроплан устремился вниз, к полям, и стал парить над красочными склонами. «Сам скажи. Каждая жизнь, которую ты придумал, все твои персонажи, они ведь не вымышленные. В процессе их создания ты увидел их дух, и вслед за этим они ожили в твоем мире. И эти учителя будут всегда с тобой. Все мои персонажи? Твои и не только». Все, кого ты полюбил. Харьки Бетани, Боа, Шайен, Сторми? Не только. Чайка Джонатан, Тинг, моя маленькая фея-идея? Конечно. И Флетчер, и Кони Шак-Айн, и Маленький Принц, и Нивил Щют, и Антуан де Сент-Экзюпери, и Рэй Брэдбери. Подумай о них, пригласи их. и тебе явится представление или образ. При этом они тоже тебя увидят. Ты это знаешь?» «Да». «В глубине души я беседую со своими любимыми писателями». «Невил Щут и Сент-Экзюпери», — сказал я, «а также мой друг Рэй Брэдбери, невымышленные персонажи». «Позволь предположить, — сказал Дон, — что они живут внутри тебя, верно?» Точно так же, как и ты живешь в некоторых своих читателях. Неужели ты думаешь, что у тебя только одна жизнь, привязанная к твоей идее о теле? Да ладно тебе. Морочишь мне голову? Разве? Ты ведь тоже вымышленный персонаж, Ричард. Пусть даже тебе снится сколь угодно реалистичный сон о жизни. Дон рассмеялся. То же самое касается... Ты уж меня прости... и моей собственной вымышленной жизни. Я посмотрел на Тревл Эйр, парящий в небе в тридцати футах от меня. Там летит мой учитель, который некогда был спасителем, а теперь стал моим другом. «Дональд Шимада», — сказал я, — «ты вымышленный, но кажешься очень реальным». «Как и ты». Посреди простирающегося под нами ландшафта я увидел широкую травяную взлетно-посадочную полосу. Одним концом она упиралась в большой деревянный ангар, возле которого припаркован биплан «Джей-1 Стандарт». А ведь мне уже доводилось взлетать с этой полосы. «Иду на посадку», — сказал я. «Это место мне знакомо». «Желаю хорошо провести время», — сказал он. Говорят, тут можно приземлиться лишь после того, как твой срок на земле подойдет к завершению. Не знаю, правда ли это? Знает, конечно. А могу ли я пробраться туда незамеченным? — спросил я. Попробуй, если хочешь. Время здесь течет иначе. После приземления ты увидишь своего псалаки, встретишь старых друзей. Он провел нас по широкому кругу над аэродромом. Духи смертных пребывают здесь и не покидают это место даже тогда, когда кто-то решает родиться в качестве смертного. Какие прекрасные места! Видимо, он много знает обо мне и о моей собаке. Я так скучаю по Лаке. Он прав. Если я снова встречусь с Лаки, то уж здесь и останусь. Время течет иначе, В момент рождения мы отправляем на Землю только некоторую часть нас. А что делает другая часть, пока мы пребываем среди смертных? Подкидывает нам идеи, чтобы мы могли их обдумывать и излагать на бумаге? Предлагает различные жизненные пути? Это вторая часть, наш духовный проводник? Дональд, а ты... Слишком сложно на данный момент. Не хочу пока этого знать. — Ладно, забудь. — Оставим кое-что на потом, — сказал он. — Я не стану приземляться, — сказал я. — Мне нужно снова увидеть Сабрину, продолжить свою жизнь на земле. Это мой долг перед ней. Она не давала согласия, чтобы я погиб в этом крушении. Она постоянно повторяет эту молитвенную аффирмацию. «Ты — совершенное проявление совершенной любви здесь и сейчас». Наши наивысшие молитвы и аффирмации, — сказал он, — они есть любовь, ты это знаешь. Его аэроплан растаял в тумане. Или же это я сам улетел прочь, задумавшись о земной жизни. Панель приборов флита замерцала и растаяла. Мир наполнился вечерней серостью, цветом больницы. Я размышлял обо всем, что сказал мне о творческой природе нашей земной жизни, о воплощении наших фантазий, о том, что некоторая часть нас ждет нас в загробном мире, на небесах, волки на ходулях. Вошла медсестра и увидела, что я улыбаюсь. Проснулись? спросила она.